Глава 46. Ромашу казалось, что у него теперь не осталось ничего, ни дела, ни места, где бы он мог жить постоянно. Нельзя сказать, чтобы он совершенно перестал думать о химнолинии но он отгонял мысли о ней. Страшный удар, обрушившийся так внезапно, навсегда сделал меня недостойным этого мира, думал он. Пораженному молнией дереву нет места среди цветущих зарослей. Ромеш стал путешествовать, нигде не задерживаясь больше одного дня. Он плыл на лодке, любуясь великолепием, в Бенарэских набережных, поднимался на Кутуб Минар в Дели, ходил смотреть при лунном свете на Тадж-Махал в Агре, посетил золотой храм в Амрицаре, отсюда отправился в Радж-Путану посмотреть на храм, сооруженный на вершине горы Абу. Таким образом, ни душа его, ни тело не знали покоя. Наконец, утомленный странствиями, юноша почувствовал в душе настойчивую тоску по дому. Его не покидали воспоминания о прошлой спокойной жизни в родном доме и сладостные мечты об устройстве своего собственного домашнего очага. И вот его скитания, в которых он старался забыть свое горе, внезапно кончились. С глубоким вздохом облегчения он купил билет до Калькутты и сел в поезд. В Калькутте он не мог сразу решиться заглянуть в знакомый переулок, Колу Толи. Неизвестно, что его ожидало там. Его мучило опасение, что там могли произойти какие-нибудь серьезные перемены. Однажды он уже дошел до угла переулка, но повернул назад. На следующий день вечером, собравшись, наконец, с духом, Ромеш приблизился к знакомому дому. Он нашел все двери и окна закрытыми, ничто не указывало на присутствие в доме хозяев. Надеясь, что Сукхон во всяком случае истережет дом, он окликнул слугу и постучал в дверь, Никто не ответил. Сосед Чандрамахон сидел у своего дома, покуривая трубку. Увидев Ромеша, он воскликнул. «Кого я вижу? Неужели, Ромеш? Ну, как поживаете? В доме он, ноды бабу, сейчас никого нет». «Не знаете ли вы, куда они уехали?» «Точно не могу сказать. Знаю только, что отправились на запад». «Кто же именно поехал?» «Он, ноды бабу с дочерью». «Вы хорошо знаете, что с ними больше никого не было». — Разумеется, я видел их как раз, когда они уезжали. Тогда Ромеш не удержался, чтобы не сказать. — Мне говорил один знакомый, что с ними поехал господин по имени Нолин Бабу. — Вы получили неверные сведения. — Нолин Бабу, правда, жил некоторое время на вашей квартире, но за два-три дня до отъезда он над Бабу отправился в Бенарес. Тогда Ромеш стал выспрашивать Чандрамахона о Нолине Бабу. Полное его имя — Нолинакха Чоттопадхайя. Рассказывали, что он раньше практиковал в Рангпуре, а теперь живет с матерью в Бенаресе. После недолгого молчания Ромеш спросил, не знает ли Чондрамахон где теперь Джоген. Чондрамахон сообщил, что Джогенру получил место старшего учителя в Майаменсинге, в школе, основанной одним землевладельцем, и уехал в Бишайпур. «Что-то вас давно не видно, Ромеш-бабу!» В свою очередь приступил к расспросам Чондар Махон. «Где вы были все это время?» Ромешу больше не за чем было скрываться, и он ответил, что практиковал в Гаджапуре. «И теперь туда же собираетесь?» «Нет, я жил там недолго, а теперь еще не решил, куда направиться». Вскоре после того, как ушел Ромеш, явился Окхой. Уезжая от Джогендра, просил его иногда проверять, сторожат ли дом. Окхой же, как известно, никогда не относился небрежно к порученным ему обязательствам. Поэтому время от времени он заглядывался сюда, чтобы убедиться, на месте ли один из двух сторожей, оставленных он Нодой Бабу. — Только что здесь был Ромеш Бабу, — сообщил Окхою Чандрамахон. — Что вы говорите? Зачем же он приходил? «Не знаю, он все расспрашивал меня об онноде бабу У него такой измученный вид, что сразу и не скажешь, кто это. Я бы так и не узнал его, если он не окликнул слугу». «А где он сейчас живет, вы спрашивали?» «Все это время он жил у Гаджипури, а теперь уехал оттуда и еще не решил, где поселиться». Окхой ограничился неопределенным восклицанием и занялся своими делами. «Какую ужасную шутку может сыграть судьба!» Думал Ромеш, возвращаясь к себе домой. С одной стороны встреча моя с Камулой, с другой — Химнолини с Налинакхой. Все это похоже на роман, при том весьма скверно написанный. Придумать столь запутанный сюжет под силу только такому бесстрашному романисту, как судьба. В жизни случаются такие необычайные происшествия, которые робкий писатель не посмеет представить даже в виде фантастического романа. Но Ромеш надеялся, что теперь он навсегда освободился от сетей неразрешимых загадок, опутавших его жизнь, и судьба в последней главе этого сложного романа не отнесется к нему жестоко. Джагендра занимал в Бишайпуре небольшой одноэтажный домик неподалеку от резиденции местного Заминдара, помещика землевладельца Однажды утром он читал газету, когда какой-то человек вручил ему письмо. Увидев подпись на конверте, Джагендра остолбенел от изумления. Он раскрыл письмо. «Действительно, — это писал румеш Он ждет его в бокалейной лавочке в Бешайпуре и хочет поговорить с ним о важном деле». Джагендра тотчас вскочил с кресла. Правда, он был вынужден однажды вырвать румеша но все-таки это друг его детства, а он в этой глуши так давно лишен всякого общества. Прогнать Ромеша он не мог». Кроме того, к радости видеть его здесь примешивалась и немалая доля любопытства. А главное, хим на тут не было, и его присутствие не могло служить причиной опасений. Присоединившись к подателю письма, Джогендер сам отправился разыскивать Ромешу. Он нашел его сидящим на пустом бидоне из-под керосина. Лавочник предложил было ему покурить трубку, который он держал специально для брахманов, но, услышав, что господин в очках не курит, отнес его к разряду городских диковинок. После этого с обеих сторон никаких попыток продолжать знакомства не было. джагендра стремительно ворвался в комнатку и, схватив Ромеша за руки, заставил подняться. «Ты невыносим!» — заговорил он. «Ну что с тобой поделаешь? Все такой же нерешительный!» Надо было сразу прийти ко мне. Нет, замер на полпути к дому в бакалейной лавке среди ароматов патыки и жареного риса. Ошеломленный Ромеш только слабо улыбался. По дороге Джагендра болтал, не умолкая. «Пути Господни неисповедимы», — говорил он. «Всевышний был настолько добр, что создал меня коренным городским жителем. Так неужели он теперь похоронит меня до конца дней моих в этой ужасной деревушке? Почему здесь неплохое место?» — проговорил Ромеш, оглядываясь по сторонам. — Что ты хочешь этим сказать? — Здесь так мало людей. — Вот поэтому-то я испытываю неодолимое желание сделать его более пустынным и избавив еще от одного человека, то есть от себя самого. — Ну, во всяком случае, если говорить о душевном покое, не говори мне, пожалуйста, об этом. Некоторое время я тут прямо задыхался от душевного покоя и стараюсь, насколько могу не упускать случаев нарушать его. Вот теперь началась потасовка с секретарем Заминдара. Да и господина Заминдара я так хорошо познакомил с своим характером, что, думаю, теперь он постережется влиять на меня. Он хотел, чтобы я восхвалял его в английских газетах, но я вполне доходчиво объяснил ему, что имею свое независимое мнение. И все-таки не моя заслуга, что меня еще здесь терпит. Я очень по нраву пришелся здешнему судье, и страха перед ним Заминдар и не увольняет меня тот же день, как я прочту в газете о том, что судья перевелся в другое место, будет ясно, что солнце моего учительства на Бешайпурском горизонте закатилось, а пока у меня единственный собеседник — собака Панч. Взгляды же, которым меня награждают остальные, никак нельзя назвать благосклонными». Наконец они пришли на квартиру Джогендра, и Ромеш опустился в кресло. «Нет-нет-нет, подожди». — проговорил Джоген. — Я знаю, что у тебя есть скверная привычка совершать омовение по утрам. поди выкупайся. А тем временем я еще раз вскипячу чайник. Под предлогом гостеприимства я таким образом попью чай вторично. Так, за едой, разговорами и отдыхом прошел весь день. И в течение всего дня Джогендра не давал Ромешу упомянуть о том важном деле, ради которого он приехал сюда, в сумерки, После вечерней трапезы они придвинули свои кресла поближе к столу, освещенному керосиновой лампой. Где-то рядом были шакалы, ночь за окном наполнилась стрекотом цикад. Наконец рамеш заговорил. Знаешь ли, Джоген, о чем я приехал рассказать тебе? Однажды ты задал мне один вопрос, но тогда еще рано было отвечать на него. Теперь к этому больше нет препятствий. Сказав это, Ромеш несколько минут сидел молча. Хотя постепенно изложил всю историю, с начала до конца. Временами его голос дрожал и прерывался. Иногда он на несколько минут замолкал совсем. Джагендра слушал, не произнося ни слова. Когда повествование было окончено, Джагендра тяжело вздохнул. «Если б ты тогда рассказал мне все, я не мог бы поверить этому», — наконец сказал он. «Сейчас у меня есть только те доказательства, которые были и тогда». Поэтому прошу тебя, поедем со мной в ту деревню, где я женился, а потом к дяде комолы Не сделаю ни шагу. Не сходя с этого кресла, я и так верю каждому твоему слову. Я уже издавна привык тебе доверять во всем и прошу прощения за тот единственный случай в моей жизни, когда отступил от этого правила. С этими словами он встал и подошел к Ромешу. Ромеш тоже поднялся, и друзья детства обнялись». Овладев своим голосом, Ромеш проговорил. Судьба опутала меня такими крепкими сетями обмана, что я не видел другого выхода, как окончательно смириться. Теперь я вырвался из этих сетей. Мне ни от кого не надо скрываться, и я, наконец, вздохнул свободно. Мне до сих пор непонятно, что заставило Камолу покончить с собой, и никогда не смогу я этого узнать. Одно только несомненно, что если б смерть не разрубила узел, в котором сплелись с нашей жизнью, то в конце концов мы оба оказались бы в ужасном положении. Я содрогаюсь, когда думаю об этом. Неожиданно явилась эта мучительная загадка из пасти и смерти, и также внезапно исчезла в ней снова. «Я бы на твоем месте не был так твердо убежден в том, что Камола действительно погибла», заметил Джоген. «Но как бы то ни было, во всей этой истории ты совершенно невиновен. И теперь я хочу рассказать тебе о Налинакхе». И тут же Гендра обрушился на Налинакху. «Я совсем не понимаю таких людей», — начал он. «А чего не понимаю, того я не люблю». «Не знаю». «Как?» — люди придерживаются другого мнения. «Их притягивает как раз то, чего они не понимают. Поэтому я так боюсь за хем». Когда я заметил, что она перестала пить чай, есть мясо и рыбу, она на насмешке вместо слез отвечает ласковой улыбкой, то понял, что дело плохо... Но все же я уверен, что с твоей помощью мы живо спасем ее от этого пагубного влияния. Поэтому будь готов, вдвоем мы вступим в бой с Аскетом. Ромеш рассмеялся. «Хорошо. Хоть за мной и нет славы доблестного воина, но я готов. Отлично. Только подожди до моих зимних каникул. Но ждать еще долго. Почему бы мне пока не попытаться одному? Нет-нет, этому не бывать». Я помешал вашей свадьбе, я же своими руками все исправлю. Не допущу, чтоб ты поехал раньше и лишил меня этой приятной обязанности, ведь до каникул осталось всего десять дней. Все-таки за это время я бы уже... Нет, я и слышать не хочу об этом. Эти десять дней ты пробудешь у меня. Со всеми, с кем мог, я уже здесь перессорился. И теперь, чтоб перемениться, мы просто необходимы друг другу. Как видишь, при создавшемся тебе нет надежды на спасение. До сих пор по вечерам мне приходилось слушать лишь вой шакалов, я дошел до того печального состояния, что даже твой голос, мне кажется, слаще звуков вины. Вина — струнный музыкальный инструмент.